Сообщив Бернару Пебро о решении старшего инквизитора, я пояснил, что раскаяние ведет к мягкому приговору. Тогда купрямство в отношении избранной импозиции приведет к отчаянию, горю и разорению. Я умолял его. Он сказал я, добрый и благородный юноша. Гордость его отца и радость его матери разве паломничество, ну или, может быть, год или около этого тюрьмы не предпочтительнее дыбы? Это будет ложь, а не признание, ответил он, побледнев как луна. Бернар, вы невнимательно слушаете меня. Я ни в чём не виноват. Послушайте, я сделаю ещё одно предложение. Возможно, вы не виноваты. Но виновата ваша родня. Если ваш отец стоял за гибелью отца Августина, вы должны нам об этом сказать. Потому что если вы скажете, то, клянусь, назначенный вам наказание будет легче першка. Находясь под впечатлением от достоинства, с которым он держался, я почти ожидал, что он плюнет мне в лицо, но неволе научил его выдержке. Он лишь изменился в лице и произнес с упреком. «Я думал, что вы хороший человек» а вы такой же, как остальные. Вздохнув, я посоветовал ему хорошенько обдумать имеющиеся у него варианты. И еще я сказал, что он может апеллировать к папе, но его апелляция должна быть составлена прежде вынесения приговора. Я не сказал, что его святейшество вряд ли дарует ему свободу. Затем я покинул его камеру, вытешая себя мыслью, что, возможно, несколько недель на хлебе и воде заставит его передумать, ибо мне не хотелось увидеть его на дыбе. Такова была причина, по которой Бернар не появился на Аутудафе. Он сидел в темнице и голодал. Ни Брунад Агилар, ни Петрона Кабденье тоже не должны были каяться в своих грехах публично, ибо я к тому времени еще не успел допросить их что же касалось эмери рибодена то я обязал его явиться перед трибуналом и когда он пришел то у него с собой были собранные без подсказки и свидетельства его благочестия от пятидесяти поручителей включая епископа Ансельма, вместе с двумя нотариями и двенадцатью очевидцами готовыми поддержать его версию событий По словам Эмери, деньги, уплаченные ткачу ретику, были платой за сукно, и только он понятия не имел о сомнительном прошлом ткача. Отец Жак, честно признавался он, поверил ему на слово, и в благодарность он подарил обители доминиканцев виноградник, четыре торговые лавки и редкой красоты раку, содержащую фалангу пальца святого Себастьяна. При таких обстоятельствах я был более чем готов посчитать обвинения против него недоказанными, однако я знал, что окончательное решение зависит от Пьера Жульена. Итак, я устроил им встречу, после которой Пьер Жульен слегка меня позабавил, принявшись воспевать хвалы и оружейнику. «Добрый католик», — сказал он, — «и образцовый гражданин, скромный, честный». Добродетели, и тем не менее даже хорошие люди имеют врагов с ядом аспида под устами. — Значит, вы уверены, что это был случай лжесвидетельства? — спросил я. — Несомненно. И кто бы ни был тот клеветник, оболгавший это украшение нашего города, я им займусь. Им уже занимались. Он умер в тюрьме два года назад. — О, Брат! Если вы считаете эмери Рибодене жертвой ложного доноса, то, может быть, вы пересмотрите дело Бернара де Пебро. Они почти повторяют друг друга. Чепуха! По его словам, он тоже не знал, что перед ним еретик. Он недобрый человек. Говоря о доброте, Пьер Жульен, разумеется, имел в виду богатство и влиятельность. Так уж повелось в этом мире. Но я не огорчился ибо богатые и сильные, несомненно, имеют врагов, а репутация Эмери в остальном была безупречна. Ну и к тому же я владел сведениями, которые снимали с Мурана д Альзена, то есть зятя Эмери, всякие подозрения в причастности к убийству отца Августина. Короче, говоря, я узнал, что Жордан Сикре до сих пор жив. Эту весть принесли ко мне в обитель менее чем за неделю до Аута-Дафе. Однажды вечером... После завершения всех дел, в последние минуты перед отходом братьев ко сну, ко мне подошел брат Мирянин, который был застарше у нас на кухне. Он спросил позволения поговорить со мной, и я даровал ему это, хотя повторял про себя семь покаянок псалмов. — Не будем забывать, что я по ту пору я не разрешил своей духовной дилеммы, о которой речь пойдет еще дали. Этот Мирянин по имени Арно? Извинился, что помешал мне. Он обращался к помощнику приоры, и тот посоветовал ему поговорить со мной. Он сам говорил не от себя, но от лица одного работника при кухне он бы не стал причинять мне беспокойство из-за пустяка. — Перейдите сразу к сути дела, брат, прошу вас, — сказал я. Но когда Арно испуганно отшатнулся, то я точишь, пожалев о своем нетерпении, пригласил его к себе в келью и заговорил с ним приветливо. История, поведанная им, была весьма любопытна. Каждый день после нашей главной трапезы объедки отдавали нищим вместе с несколькими хлебами и с печанными для этой цели. К монастырским воротам пищи приносил кухонный работник, некий Тома, которому доверяли проследить, чтобы всем голодным, ожидавшим там, досталась хоть малая доля ежедневной благодати. Большинство из этих нахлебников являлись постоянно. Их Тома знал по именам, но несколько дней назад появился один мужчина, которого он не знал и который отказался от куска хлеба, поскольку хлеб был осквернен подливой, а, следовательно, мясом, что есть грех. Поскольку дело было в пост, Тома не обратил на его слова внимания, но пару дней спустя... Тот же самый нищий принялся отчитывать другого за принятие пищи, порожденной Саитием. Не зная, что значит Саити, там обратился с разъяснением Карно. — Я помню, что однажды вы рассказывали о грехах яичников, — неуверенно сказал он. — Вы говорили нам, что они не едят мясо, потому что не убивают ни птиц, ни животных. — Это верно. — Еще вы говорили что не носит синюю одежду, но этот человек был не в синем, но я почувствовал, что мне все равно следует вас предупредить. — Брат, вы поступили правильно, придя ко мне. Я взял его за руку. — Вы живой пес у врат виноградника. Благодарю вас. Он покраснел и выглядел польщенным. Я попросил его дать мне знать, когда в следующий раз будут раздавать еду нищим, чтобы я мог допросить этого незнакомца. И хотя трудно было поверить, что закоренелый еретик стал бы искать помощи у ворот доминиканского монастыря, я, тем не менее, обязан был расследовать этот случай. Иначе я рисковал навлечь на себя обвинение в пособничестве еретикам». На следующий день перед девятым часом службы Арно снова пришел и проводил меня к месту, откуда можно было рассмотреть наших нахлебников. Они числом около дюжины столпились у монастырских ворот, там было несколько детей, а остальные старые калеки, но один, по крайней мере, находился в расцвете сил. Стройный мужчина с землистым цветом лица, светло-карими глазами и нежными руками. Я узнал его. Тот же миг. Вы, конечно, помните ловкого осведомителя, описанного мною в начале своей повести. Я именовал его просто «С». Ко времени, о котором я веду речь, он уже пять месяцев отсутствовал в лазе, будучи предан анафеме, как упорствующий еретик. Дав ему ключ и отозвав стража, когда этот ключ планировалось употребить, я устроил ему побег из тюрьмы, Мы договорились, что он отправится на юг и проникнет в общину еретиков, обитающих в горах Каталоне. Спустя год он заманит некоторых из них обрат через горы, и был назначен день, когда их планировалось обнаружить и арестовать в деревне близ разье. И что же, спрашивал я себя, он делает в плазе? Друг мой, обратился я к нему, как будто к незнакомому, лихорадочно соображая, что все это могло означать. Правда ли, что вы не едите мясо? — Это правда? отвечал он своим бархатным голосом. И почему же, скажите, на милость? Потому что пост душе во благо. Но если вы пришли сюда, то вы, наверное, слишком голодны, чтобы поститься. Разговаривая с ним, я думал, куда ж нам пойти, об я не мог привести его в палату, где его узнали бы. С другой стороны, если привёл незнакомца в обитель, начались бы расспросы. «Моя душа более голодна, чем моя плоть», — заметил С, поворачиваясь, чтобы идти. А я тем временем отозвал Арно в сторонку и зашептал, что я прослежу за этим еретическим отродьем, чтобы, если повезет, обнаружить его логово, а он, возможно, приведет меня к целому гнезду еретиков. И я немедленно оставил его, причем он успел что-либо спросить. Следуя на расстоянии за моим проводником... Я миновал замок и пересек рыночную площадь. Он шел размеренным шагом и ни разу не вернулся. И все же у меня было чувство, что он знает о моем присутствии. Наконец он меня привел. Но не на задворке курятника и не к потайному ходу в храм, а к жилому дому, верхний этаж, которого был заселен, а нижний склад заперт, словно тюрьма. Проходя мимо, я увидел, как мой лазучка извлек из одежды ключ, и вошел в дом через боковую дверь. Сделав крюк вокруг квартала, я вернулся к этой двери, которая была приоткрыта, чтобы я мог войти. — Добро пожаловать! — тихо приветствовал меня старый знакомый. Затем он также тихо затворил двери и лишь свет, падавший из двух маленьких, высоко расположенных окошек, освещал место, где мы стояли. Оглядевшись, я увидел, что склад полон тюками шерсти и штабелями бревен, я различил в лизе охапку соломы, и рядом с ней предметы — бурдюк, левина, корку хлеба, нож, одеяло, которые позволяли заключить, что здесь кто-то обитает. — Вы здесь живете? — спросил я. — Временно. Кто-нибудь об этом знает? — Думаю, что нет. — Как же вы достали ключ? — изумился я, и мой лазутчик улыбнулся. — Отец мой, я владелец этого дома, — сказал он, благодаря вашей щедрости. — Вот как! Мне было известно, что С приобрел виноградник под вымышленным именем. Но я и не подозревал, что он владеет домом в центре Лозе. — И все, что здесь находится, тоже ваше? — Нет. — Товары, что вы видите, принадлежат моим жильцам. Он указал на потолок. Я рассматривал его с любопытством, потому что он, казалось, чувствовал себя более непринужденно в тюремной камере, чем в своем собственном складе. Он выглядел усталым и странно возбужденным. Его движения были необычно резкие. Зачем вы вернулись? — спросил я. — Собрать арендную плату? — Вы подвергаете себя серьезному риску, сын мой. — Я знаю, — отвечал он. — Я пришел, чтобы помочь вам. Помочь мне? Я прослышал, что убит инквизитор Лозе. Усевшись на один из шерстяных цюков, он пригласил меня сесть рядом. Сначала я подумал, что это могли быть вы, но потом мне сказали, что это другой, преемник отца Жака. Да, Августин Дюэс. Да, да. Моих новых друзей очень интересовали подробности». Они узнали, что четверо стражников были тоже убиты, четверо солдат. Это так? Возможно. Встретив его испытующий взор, я принужден был представить более полное пояснение. Тела расчленили и разбросали по округе. Трудно сказать наверняка, вся ли охрана погибла или нет. — Значит, вы не уверены? — Я не уверен. — Насчет Жордана Секрая? У меня перехватило дыхание. — Вы видели его? — воскликнул я, и он приложил палец к губам. — Тссс! Мои жильцы вас услышат. — Вы видели его? Из осторожности я перешел на шепот. — Где? Когда? — Неподалеку от места, где я жил. Он купил себе маленькую ферму и живет под другим именем. Но я помнил его по тому чудесному времени, которое провел под вашей опекой отец мой. Он, бывало, топтал мою еду. Мой лазучик снова улыбнулся, и это была тревожная улыбка. Он, конечно, меня узнал. Он пришел ко мне и предупредил, что с моей стороны был бы большой глупостью доносить на него инквизиции или кому бы то ни было, поскольку я беглый и совершенный. И он был прав. Со стороны беглого совершенного такой поступок действительно был бы большой глупостью даже если это сулило значительное смягчение наказания. Но за это нельзя ведь поручиться. Верно? Он, наверное, гадает, где вы сейчас. Отец мой, я часто ухожу проповедовать, мне не бывает несколько дней кряду. ряду. Значит, он до сих пор должен быть там? Я полагаю, да. А если вы арестуют? Что если он выдаст вас? Ах, отец мой, мягко проговорил С если его арестуют я не смогу туда вернуться конечно он выдаст меня и посему вам предстоит решить что важнее жордан сикрая или мои новые друзья жордан у меня не было сомнений мы должны брать жордана но прошествие этого времени вы можете назвать мне хоть какие нибудь имена какие нибудь деяния да некоторые тогда это будет достаточно Я должен запомнить их, потому что у меня нет при себе пера. Минутку. Он поднялся. Из-за тюка он извлек склянку, чернил, перо и пергамент. Я был сражен его предусмотрительностью. — Пишите, — сказал я, но он поднял руку, отклоняя мое предложение. — Нет, отец мой, — был его ответ. — Ежели сделаю это я, нетрудно будет выяснить, кто был доносчиком. — Вы только вообразить себе хитрость этого человека. Воистину он был неподражаем, он не знал себе равных. Я выразил свое восхищение вслух, и он ответил, что подобно большинству людей работает за плату. И посему я поспешил заверить его, что сумма обещанной ему за каталонских еретиков будет выплачена полностью, хотя бы даже при меньшем, чем ожидалось их числе. Но деньги для передачи ему – получит в день известный нам обоим посредник. — Что бы я ни делал до сих пор, что бы вы ни делали, тогда ищите меня. Через восемнадцать месяцев в аль Я собирался навести там друзей. Более он ничего не сказал. Поэтому, записав сведения, которые он хранил в своей памяти, а память у него, должен особо подчеркнуть, была поразительной, я распрощался. «Мое долгое отсутствие вызовет вопросы, — пояснил я. — Разумеется. Вы скоро уходите. Немедленно. Будьте осторожны. Я всегда осторожен. До встречи. Валебан!» С этими словами я повернулся к выходу, но не успел я открыть дверь, как мой лазутчик сзади дернул меня за рясу, и от неожиданности я вздрогнул, потому что он никогда ранее не делал попыток дотронуться до меня. — Вы должны быть осторожны, отец мой, — сказал он. — Я? Чаще оглядываетесь. Жордану, вероятно, заплатили за убийство вашего друга, уплатившего еще, может быть. Остались деньги. — О, я знаю. Я вдруг почему-то почувствовал гордость от того, что С. заботится о моем благе. Он всегда представлялся мне человеком сдержанным и бесстрастным, чуравшим со слезливых проявлений любви, дружбы и благодарности. За его кроткой наружностью чувствовалась твердая и холодная сердцевина. Поверьте, сказал ему, я предпринимаю все меры. Он кивнул, как бы говоря этого и следует ожидать от инквизитора. Затем он открыл дверь и захлопнул ее за мной. С тех пор. Я его не видел.